«Испытуемый. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертия пил». Фёдор Тютчев. «В депутаты? Меня?» Испуга и ошеломление в этом скрике было примерно поровну, а вот радости в нём не слышалось вообще, ибо представить себя в роли народного избранника Егору Нинахову просто не хватило бы дерзости. Дементий Сидорович насупился. Он привык, что подчинённые относятся к его словам с большим доверием. «Пока ещё только в кандидаты», — одёрнул он излишне впечатлительного сотрудника. Тот моргнул раз, другой, затем широко раскрыл глаза. Осенило. «А-а-а!» облегчённо выдохнул он, возвращаясь в реальность. «На убои, что ли?» Дементий Сидорович уставился на него с подозрением. «В смысле?» «Ну, голоса у кого-нибудь оттянуть, а потом прокатят». «Никто тебя не прокатит. Постараемся, чтоб не прокатили. Войдёшь в инициативную депутатскую группу, ты мне там нужен в качестве эксперта». «Я?» «Именно ты». «А, эксперта в какой области?» Дементий Сидорович недовольно помолчал, потом изобразил горлом отдалённый раскат грома. «Новое правило ввели», — буркнул он. «Испытывает законопроект на законодателе». его рахнул «Как это?» а как?», как? — сварливо передразнил его Дементий Сидорович. «Как на собаке Павлова. Была, знаешь, такая добрая традиция в гражданскую войну. Кто приговаривал, тот и расстреливает». Чувствовалось, однако, что шеф и сам в замешательстве. «Но почему именно я? Отказываешься, что ли?» «Нет». «Так я другим предложу. Тут же ухватятся, даже не сомневайся». «Нет, нет, я просто...» Дементий Сидорович крякнул и сомнением оглядел Егора. — Исполнительный, добросовестный, — помыслил он вслух, как бы заново всё взвешивая. — Родных нет, детей тоже. Развёлся вот недавно. — А какое это имеет отношение? — Возможно, и никакого, — признался мрачнее шеф. — Поживём, увидим. Со времени той достопамятной беседы прошло примерно полгода. Поднявшись чуть свет, депутат Егор Нинахов подошел к зеркалу и потрогал свежий вчерашний синяк. Вспомнилось вдруг, что ли Ликургу за какой-то его закон спартанцы выбили глаз. Слава богу, у нас не Спарта. Неделька-другая пожелтеет и сойдет. Обкатывали на Егоре Петровиче и вот уже второй законопроект. С первым об административной ответственности за публичное отрицание ползучего эмпиризма. Особых проблем не возникло. Ходил по улицам, отрицал, бывал не раз за это задержан, штрафы платил с легким сердцем, зная, что все потом возместят, главное сохранять квиточки. Прохожие, случившиеся на месте задержания, как ни странно, в большинстве своем сочувствовали нарушителю. «Депутат-то он, конечно, депутат», А молодец. Глянь, системе противостоит. На ползучий эмпиризм замахнулся. Знать бы еще, что это за хрень. Однако возилось в душе испытуемого некое беспокойство. Леший с ним, с эмпиризмом. Оно, как в следующий раз, отмочит что-нибудь посерьезнее, почленораздельнее. И месяц спустя отмочили. Помнится, ознакомившись с новым законопроектом, Егор Петрович несколько даже обомлел. «Не понимаю», — честно признался он, отняв от бумаги встревожные глаза. «А тут-то я что должен делать?» «То же самое!» — объяснили ему. «Соблюдать закон, нарушать закон, все фиксировать, потом представить экспертное заключение», — вчитался еще раз. «Как же его такой нарушишь?» Да уж, постарайтесь как-нибудь. Стараться не пришлось. Как и в первом случае, формулировка была такая, что поначалу не разберешь, о чем вообще речь, но избиратели-то нынче вредные, въедливые, сквозь любую формулировку продерутся. Продрались, пришли в восхищение и началось. Испытуемый вынул сотовый телефон, выключать который ему теперь категорически запрещалось. Посмотрел, сколько времени. До открытия супермаркета оставалось еще порядочно. Может, зайти в круглосуточный? Продавщица там снула, им бы сейчас смену сдать поскорее. А с другой стороны, злые. Ночь не спали. Нет, все-таки лучше в супермаркет. По условиям миссии Егору Петровичу надлежало ни в коем случае не сидеть в заперти и не менее трех раз в день посещать какие-либо магазины. Открыл аптечку, поколебавшись, сунул в боковой карман пиджака лейкопластырь. Вдруг пригодится. Испытание законопроекта выпало на май месяц. Ах, если бы на декабрь! В декабре дни самые короткие, а тут семь утра и уже светло. Выйдя из лифта на первом этаже, Егор двинулся было к металлической двери подъезда, но вовремя спохватился. «Не будем повторять собственных ошибок!» Вполне вероятно, что на лавочке его и сегодня поджидают, как вчера. Выбрался через черный ход, отомкнув его скопированным в домоуправлении ключом. Лифтер скопировал за бутылку. Обратись, Егор, с этой просьбой сам отказали бы наверняка. Дворик был пуст, и все же испытуемый счел за благо покинуть его как можно скорее. Оказавшись на улице, приостановился, склонил голову и тронул кончиками пальцев лоб, словно бы что-то припоминая. За неделю этот несколько театральный жест стал уже привычным. Таким образом, Егор Петрович заслонял рукавом депутатский значок, пересеченный красной косой чертой. Да, депутат. О неприкосновенности лишён. Вот что она означала. Постоял, прикинул, каким путём безопаснее достичь цели. Пожалуй, что любым. Всем некогда, все спешат на службу, по делам. Вряд ли кто сейчас к нему привяжется. Мысленно махнул рукой и двинулся напрямик, с опасливой завистью косясь на прохожих. Им-то закон был еще не писан. Не повезло. У стеклянных дверей супермаркета ожидали открытия человек шесть. Вот делать нечего людям. Но куда их несет в такую рань? Пришлось отступить подальше, ибо подлый телефон оповещал о его приближении всех и каждого шагов за двадцать. Наконец, створки раздвинулись, и Егор Петрович устремился следом за немногочисленными покупателями. «Схватить со стенда что-нибудь не глядя» — в данном случае под руку подвернулся пакет с Петрушкой — «и стремглав к свободной кассе». Обычно не Нинахову это удавалось. Тут главное не дать кассирше опомниться, не дать ей взглянуть на дисплей предательски пискнувшего «сотика». «Девушка, если можно, побыстрее!» Жена послала суп варит и добавила для пущей достоверности «С фрикадельками!» Но та уже вынула свой гаджет и прочла сообщение. Далее с лицом ее случился, по выражению классика, ряд волшебных изменений. Равнодушно сложные губы ожили, разошлись в мечтательную улыбку, брови вспорхнули. С нежностью кассирша взглянула на покупателя, тщетно пытающегося заслонить свой перечеркнутый депутатский значок. «Попался, голубчик!» Механизм выплевывающей чеки немедленно заело. У соседних касс тоже защебетали телефоны. Покупатели радостно засуетились, разворачивая тележки, и вскоре за спиной Егора Петровича образовалась небольшая очередь. «Вот так вот встанет один такой!» — прозвучал задорный старушечий голос. «И жди его!» «Слышь!» — озабоченно шепнул кто-то кому-то, вчитываясь в эсэмэску. «А чё это вообще?» «Провоцирование на противоправный...» «Сейчас увидишь!» — предвкушающие шепнули в ответ. «Но ты, законодатель хренов!» — с вызовом бросили в спину. «Ты там долго ещё копаться будешь? Тут тоже люди!» Егор Петрович оглянулся с заискивающей улыбкой. «Да вот, ленту заела виновато объяснил он. «Гля, ещё грызается!» Со стороны входа приблизился восторженно осклабившийся охранник. «Девушка!» — взмолил себе долага испытуемый. «Гля, нашёл крайнюю! Девушка ему виновата!» Народ развлекался. Нервы не выдержали, и, оставив пакет с петрушкой у кассы, Егор Петрович дезертировал, пустился на утёк. «Куда?» — взревели сзади. «Куда, не расплатившись?» «Держи!» — охранник заступил дорогу, Егор Петрович сманеврировал, да неудачно. Мужчина он был крупный, вполне мог вырваться, но оказать сопротивление означало подвергнуть граждан новому соблазну. К месту происшествия уже направлялись двое полицейских и приземистая, но необъятная казачка в папахе и камуфле. — Нарушаем, гражданин? — глумливо обратился один. — Ничего я не нарушаю. — Как же не нарушаем? — ухмыльнулся второй. — Именно что нарушаем. И с удовольствием зачитал с телефонового экранчика. — Закон об ответственности за провоцирование окружающих на совершение противоправных действий. Казачка хранила суровое молчание. — Да это они меня провоцировали, — оправдывался задержанный. — А им можно. Закон-то еще не принят. Он на них пока не распространяется. Однако за прошедшую неделю Егор Петрович многое усвоил, многое усвоил и многому научился. — Так противоправных же! — вскричал он противоправных действий, а их не было. — Как не было? — Так не было, никому претензий не имею. — А ко мне? — оскорбился охранник. — А вы исполняли свой служебный долг. Полицейские переглянулись со задачным видом и вновь повернулись к задержанному. — Ну ты жук! — молвил один из них и даже в знак одобрения головой покачал. Камуфлированная казачка неподвижностью своей напоминала каменную бабу на кургане. «Так, а я это...» — нашелся охранник. «Я права превысил?» «Точно!» — обрадовался второй полицейский. «За шиворот хватал?» «Хватал. Значит, имело место превышения, Вон и синяк под глазом. Так что протокольчик все-таки составим». К родному дому Егор Петрович осмотрительно приблизился с торца. Выглянул из-за левого угла, отпрянул. У чёрного хода его поджидали вчерашние обидчики из местной алкашни. Что ж, вполне естественно. Протоптались всё утро перед парадной дверью, сообразили, в чём дело, и схлынули сюда, во дворик. А может, лифтёр стукнул насчёт ключа. Время от времени кто-либо из них доставал сотик и, убедившись в отсутствии пропущенных сообщений, разочарованно прятал его в карман. «Интересно, с той стороны тоже кого-нибудь оставили? Сейчас проверим». Лишенный депутатского иммунитета Горемыко подобрался к противоположному углу. На лавочке никого. Рядом, правда, припаркованы четыре автомобиля, но все довольно крутые. Гопота на таких не ездят. Сзади послышалась короткая птичья трель. Чей-то телефон среагировал на присутствие испытуемого. Егор Петрович вздрогнул, обернулся. Глазам его предстал сутулый жилец из второго подъезда с насекомоподобной шавкой на поводке. Оба преклонных лет, у обоих артритные лапки и выпуклые печальные глаза. «Не стоит туда идти, Егор Петрович», — известил собаковладелец. «Там за Тойотой еще двое прячутся». «Спасибо», — сипло отозвался Нинахов. Насекомоподобная шавка встрепенулась и нервно зарычала. «Рекс!» — одернул ее хозяин, строго сводя облезлые седоватые бровки. Снова повернулся к Егору. «Не стоит благодарности. Если хотите, составьте нам компанию. Прогуляемся. Думаю, так через часик караул снимут, вернетесь к себе». Прошлись по улочке, достигли набережной, присели на массивную скамью. Грозный Рекс был спущен с поводка, но свободой не воспользовался. Скребя коготками, походил-походил в раскорячку. Да и прилёг на тёплый асфальт. — Сами хоть понимаете, во что вязались спросил хозяин. — Ох, понимаю! — покаялся Егор, оглаживая синяк под левым глазом. — Да я не о том, — поморщился собеседник. — Сочувствую, конечно, вашей производственной травме, но... — Я о законе. — А что закон? — Вы представляете вообще, что у нас начнётся, если его примут? — Да мало ли у нас законов принимали. — Стало быть, не представляете. — собеседник вздохнул. Вот, допустим, ограбил я вашу квартиру. А по закону-то выходит, что виноваты вы сами. Не поставили на сигнализацию, не навесили дверь понадёжнее. Словом, ввели меня в искушение. Синячок трогаете? Ну так поверьте мне, синячками дело не ограничится. А ведь и впрямь изуродовать могут. Пришла пугающая мысль. А то и вовсе пришибить. Мне за это, между прочим, деньги платят. Хмуро напомнил Егор. «Тридцать серебряников!» — последовало язвительное уточнение. «Вы что, меня за Иуду держите? А за кого еще?» — внезапно вспыхивает владелец Рекса, который, кстати, тут же вскочил на хрупкие свои лапки и вновь истерически зарычал на беззащитного депутата. Того и гляди порвет, как грелку. «За кого еще?» — с вызовом продолжал сосед по подъезду. «Вот примут закон. И где тогда правды искать?» «Можно подумать, вы её сейчас где-нибудь найдёте», — буркнул Егор. «Пожалуй, что и не найду», — подумав, согласился тот. «А какой, простите, срок вам дали на то, чтобы...» «Испытать законопроект?» «Месяц». «Я вот к чему. Вас ведь пока ещё гоняют забавы ради. За то, что депутат, за то, что никто за вас не вступится. Так, хихоньки-хахоньки. А ну как сообразят вроде меня, что дело-то куда серьёзнее». «Каждый ведь окажется в вашей шкуре, если примут. Что тогда? Не сообразили же до сих пор?» «Сообразят. они сообразят, я подскажу. И не надо так на меня смотреть. Если вы, Егор Петрович, сами не ведаете, что творите, в какой вы нас всех яму тащите, пеняйте на себя». Вдалеке, возле свежепобеленной ротонды, обозначились двое небрежно одетых мужчин и озабоченно принялись озираться. «По-моему, по вашу душу», — холодно произнес собаковладелец. Егор Нинахов вскочил и кинулся прочь. Оказавшись в своей однокомнатке, он заперся на оба замка, кое-как унял сердцебиение, потом побрел на кухню, где принял стопочку отдающего торфом виски, подсел к столу и пригорюнился в полной мере, ощутив горькое свое сиротство. И пожаловаться некому, один-одинешенек, хотя, может, оно и к лучшему, будь у него семья, Глядишь, и семье досталось бы. Не зря же Дементий Сидорч выбрал именно его, бездетного, разведённого. Неужто предвидел, что противники иного законопроекта ни перед чем не остановятся, даже перед похищением родных и близких. А потом скажут, сам спровоцировал. Ну и кто ты теперь такой, Егор Ненахов? Депутат не депутат, гражданин не гражданин. Вспомнилось вдруг, что человек, по словам Платона, это двуногое существо без перьев. «Да-да, а хулиганствующий Диоген ощипал петуха и принес Платону. Вот тебе, дескать, человек!» Тот понял свой промах, уточнил формулировку «двуногое без перьев с плоскими ногтями». И хоть бы одна сволочь поинтересовалась, а каково было тому петуху, ощипанному заживо ради торжества истины. Пространство между колоннами и стеной по науке называется передром. Прошмыгнув тайком в это самое пространство, что было заметим в скобках далеко не просто сделать, поскольку на облицованных мрамором ступенях отирались какие-то разгневные тетки с плакатиками и флагами, Егор Петрович почувствовал себя в относительной безопасности, перевел дух, принял более или менее достойный вид и лишь тогда счел возможным проникнуть в здание думы. Весьма своевременный поступок. Внизу уже раздался телефонный щебет, свидетельствовавший о том, что возможная жертва в двадцати шагах. Дежурный в аквариуме при входе узнал испытуемого, искроив сочувственную мину, приветствовал по имени-отчеству. С таким же примерным выражением здоровались с Егором Петровичем и все, встреченные им на лестнице и в коридорах. Кое-кто при виде свежего синяка под левым глазом горестно подсокал языком. Слава богу, Дементий Сидорович был на месте. Узрев вошедшего, чуть отшатнулся сделал страшные глаза. «Ты!» — не поверил он и задохнулся от возмущения. «Тебе как было сказано! Пока не сдашь отчет, ни ногой сюда, ни ногой, только в самом безвыходном!» «Безвыходная!» — Дементий Сидорович обессиленно выдохнул. «Егор! Не могу я больше! Что хотите, делайте, не могу!» Дементий Сидорович вгляделся в его отчаянное лицо и понял, что ситуация-то, кажись, и впрямь серьезная. «Садись», — угрюмо повелел он. Егор Нинахов сел, уронил плечи. «Жидок на расплату!» Гневно пробурлил глава инициативной депутатской группы. Выражение, конечно, рискованное в смысле политкорректности, однако в данном случае слово «жидок» представляло собой краткую форму от прилагательного «жидкий» кстати сказать сам то дементий сидорович был родом из станицы Нижепогромная и любил щегольнуть при случае образчиком родной речи как денежку получать такое почтение а как отработать так сразу и не могу дементий сидорович возрыдал егор мне вчера нос отвернуть грозились тот -то на секунду задумался ну а что нос возразил он чуть погодя подумаешь нос по самые причиндалы М да почему-то, приходя в хорошее настроение, переспросил Дементий Сидорович. «По самое, — По-самой, говоришь? И снова стал серьёзен. — хрена ты, я гляжу, Егор не понял. Думаешь, прикольчики опять депутатские? Закон о невыпускании котов на крышу, о не курении на балконах? над же страсть какая! Нос ему отвернуть грозили! Посопел, помолчал. Ну-ка, покажь, фингал. Егор Нинахов покорно приподнялся и подставил левую щеку У врача был? — Был вчера. — Зарегистрировал? — Зарегистрировал. — Ну и что тебе еще надо? Компенсацию выплатим. — Дементий Сидорович! — отважившись, проскулил испытуемый. — А может, ну его? этот закон. Кто его предложил вообще? Какая-то группа избирателей. — Какая-то? — не поверил своим ушам Дементий Сидорович. — Ну а что? — агонизировал Егор, убиваемый изумленным взглядом начальства. — Медсестра, пенсионер. — Так ты что же, считаешь, они сами по себе в дому с письмом обратились? Медсестра, пенсионер. Да за этой медсестрой, за этим пенсионером такие люди стоят, что мама не горюй. Им этот закон позарез нужен, понимаешь ты, позарез. — Зачем? — пискнул Егор. «Зачем — Зачем? — громыхнул в четверть голоса грозный Дементий Сидорович затем что без него всё в разнос идёт! Сколько предпринимателей из бизнеса изъято, а? И каких? Самых креативных, самых амбициозных!» «Как изъято?» — пролепетал Егор. «Принудительно! За решётку! На три года изъято! На 5 А ты прикинь, что это такое в бизнесе пять лет! Хотя бы даже и три!» «Ладно, бог с ними, с изъятыми!» неизъятые по краюшку ходят, можешь ты это понять? Потерпи, Егор, потерпи, есть такое слово «надо», вот сейчас «надо». Испытуемый нахохлился, стиснул зубы. — Не могу, Дементий Сидорович, — выдавил он наконец, — сил моих больше нет. — А у них, значит, есть, у тех, которые сейчас с накичи парятся, только себе... — Только о себе! — глава инициативной депутатской группы Клокача выхватил сотовый телефон, неистово ткнул в нужный номер. — Аполлинарий трофимыч голос шефа исполнился почтение. — Затрудненецы у нас. Да вот испытуемый наш смолодушествовал. Сил моих, говорит, больше нет. Достиг предела прочности. — Попрочнее? Да, боюсь, нет у нас никого попрочнее. Словом, просьба у меня. Вы уж как-нибудь там ему со своей стороны посодействуйте. — Попрочнее? «Помогите, ты старательный!» В передром между стеной и колоннами Егор Петрович вышел совершенно в ином состоянии, нежели входил. Посодействуют, помогут. Кто? Наверное, те, во имя кого подписывали обращение в Думу пенсионер, медсестра, прочая шушера. Вся эта группа избирателей. А за ней такие люди стоят, что «мама, не горюй!» им этот закон позарез как нужен!» А значит, нужный он, Егор Петрович Нинахов. В чем же только хотелось бы знать, будет заключаться их помощь. Приставят охрану? Почему бы и нет? В открытую они ее, конечно, приставить не смогут. Нарушение чистоты эксперимента. Но ведь можно приставить и тайно. А Полинарий Трофимыч ни разу о таком не слыхал. Непростой, видать, человек, если шеф перед ним лебезит. Душа пела, жить хотелось. Рановато, заметим, хотелось, да и пела она душа несколько преждевременно, поскольку бдительность Егор Петрович утратил напрочь. Вместо того, чтобы скользнуть вдоль стены и сбежать по боковой лесенке, он не просто шагнул, забывшись на открытое пространство перед массивными колоннами, он еще и спустился на несколько ступеней прямиком в толпу протестующих. И состояла она, напомним, Не из вчерашних выпивок, задиристых, но отходчивых. Егор был окружен злобным, ощеренным бобьем предпенсионного, а то и пенсионного возраста. «Вот он, гад ползучий!» — взвизгнула ему в лицо совершенно жуткая особа, вылитая старая нацистка, этакая командоза Ревенсбрюка, чудом избежавшая петли, обтянутый полупрозрачной кожей череп, сумасшедшие глаза, мертвенно-седые космы — «Это что же теперь? Изнасилуют меня, и я же виновата буду!» Испытуемый воззрился на нее с недоверчивым ужасом. Мелькнула и сгинула мысль, что насильнику следовало бы вручить медаль за отвагу. Далее мысли кончились. Остался страх. Сейчас последует первый удар плакатиком, а то и древком флага. Потом свалят на наземь, и никто его уже не выручит. Затравленно огляделся. В сторонке стоял и укоризненно смотрел на него все тот же сутулый сосед по подъезду с насекомоподобным Рексом на поводке. Рекс, скотина такая, семенил искривленными лапками и ликующе подтявкивал. Значит, угроза приведена в исполнение. Растолковал стервец всем и каждому, что станется, если закон пройдет. Гражданчики, гражданчики, пробираясь к Егору Петровичу, уговаривал обезумевших дам полицейский. «Давайте не будем». «Ещё как будем! Имеем право! Испытатель, да? Сейчас испытаешь!» На помощь пришёл второй, и кое-как отбив у разбушевавшихся женщин порядком уже поцарапанную и помятую жертву, запихнули её вдвоём в машину. Тронулись. На сей раз представители исполнительной власти были настроены отнюдь неблагодушно. Обоим пока изымали испытуемого из толпы, тоже досталось за компанию. Изъяснялись сквозь зубы. И только про между собой, как будто никакого не ни нахого тут не присутствовало. «Ну не сука, скажи!» — в сердцах процедил один. «Примут закон, и что будет? Вообще ничего никому не пришьешь. У всех отмазка. Вот ведь придумали, думаки!» «Сунуть его в пресс-хату!» — мечтательно проворчал второй. «Зачем? А так!» «Ребята!» — подал робкий голос Егор. «Я сейчас отказаться пытался, честное слово. Верите?» Сделали вид, что не расслышали. Неужто и впрямь сунут? И разнуздавшееся воображение предъявило такие живописные полотна, что уж лучше Илья Ефимович Репин с его державным сыноубийцей Хотя там же в пресс-хате уголовники, а он им скажет «Братцы, за что? Я ж ради вас терплю!» Вдруг не тронут. Нельзя его в пресс -хату. А что нельзя-то? Спровоцировал на противоправные действия. «Сказано передать с рук на руки». Серчишка встрепенулась робко и радостно, забрежила надежда на благоприятный исход. Боязливо поглядывая на полицейских, задержанный дерзнул достать из кармана пиджака коробочку с лейкопластырем. Залепил одну царапину на запястье, хотел залепить другую, но тут машина резко остановилась. «На выход!» — велели Егору. «А разве мы не в отделение едем?» «На выход!» — поспешно спрятал лейкопластырь, открыл дверцу, вылез и очутился в каком-то черно-рыжем кирпичном тупике. Подобные трущобы используются обычно в фильмах про гангстеров. Именно там враждующие банды решетят друг друга из пистолетов-пулеметов Томпсона. И словно бы для окончательного сходства с кинематографом возле прокопченной, выщербленной стены расположилась элегантно-траурная иномарка, а рядом с ней двое равнодушных верзил в темных очках. Должна быть те самые... Те, что, мама, не горюй. Полицейские сопроводили испытуемого до места, поздоровались, верзилы кивнули. «Привет, Аполлинарию и Трофимычу!» — несколько подобострастно добавил один из конвоиров. Верзилы кивнули вновь, и полиция шустро свалила с экрана вместе со своей машинёшкой. В тупике стало гулко «Вы...» — устрашаясь этой тишины, начал Егор, и лёгкое эхо отскочило от кирпичных стен. «Это вы...» «Посодействуете, да?» Лица остались неподвижны, но в темных стеклах очков отразилось нечто вроде удивления. Тот, что повыше поманил испытуемого пальцем, точнее согнул указательный, а разогнуть не удосужился. Этим крюком он взял приблизившегося Егора за лацкан и потянул вплотную. «Еще раз зануешь?» — скупо отмерил он слово за словом. «Будешь иметь дело с нами, а не с ними». Иди, работай. 2020 год. Волгоград. Бакалда.